Глава 14. Ресторан «Тройка» прятался в неприметной тихой улочке. Марина здорово удивилась. Она думала, что таких улиц в центре огромного мегаполиса уже не существует. Что ж, ресторан хорош. Довольно большое, но уютное помещение. Отделка по последним технологиям. И в то же время налет романтизма прошлого века присутствовал. Казалось, что это идеальное место для приватных встреч. Любовников, например. Или деловых людей. Или чтобы посекретничать с подругами. Но только не для разнузданных корпоративов. Ефим кивком головы подозвал администратора. Их сразу же проводили в дальний угол, подальше от окон, где каждый столик дополнительно освещался уютным светом потолочного светильника. Пока Корсаков делал заказ, Марина с любопытством осмотрелась. Народу довольно много, почти все места были заняты но это никак не отражалось на тишине в зале. Столики располагались довольно далеко друг от друга, но Марина решила, что не это основная причина. Скорее всего, в зале тщательно проработанная акустика. Посмотрев вперед, наткнулась взглядом на современно оборудованную сцену перед танцполом. Но тут официант принес заказ, и она вынуждена была отвлечься на обед. Есть хотелось ужасно. «Как ты?» — спросил Ефим, когда после плотного обеда им принесли по чашке густого ароматного кофе с крошечными пироженными ассорти на тарелочках. «Нормально», — ровно ответила Марина. «Работаю, как видишь». И замолчала, давая понять, что откровенничать не собирается. Ефим чуть заметно улыбнулся краешками губ. проша я даже не простился с вороненком. Ты так внезапно забрала его. Прислала людей». Марина застыла от такой наглости. Нет, он еще претензии к ней предъявляет. Как был хамом, так и остался. Хоть в какой костюм одень. Ее так и подмывало высказать все, что она думает о нем. Жаль, что они с Робертом, тогда в Рябиновке, не перестреляли друг друга. Роб жив и здоров, сына у лиза отнял гад. Ну и Ефим целым остался, раз на перекрестке дорог ее ловить вздумал и в сергаче разыскивал. «Почему не позвонила мне?» Голос его сделался глухим. «Я бы сам привез Прошу». «Не хотела беспокоить. Я и так доставила тебе слишком много хлопот». Она взяла со стола чашку, залпом проглотила удивительно вкусный кофе и встала. «Спасибо за обед, мне пора». «А с Прошей все хорошо, превращается в ворона». «Очень красивого и сильного». «Все плечи мне когтями расцарапал». «Я отвезу тебя». — Спасибо, но нет. Мне нужно здесь, в центре, в одно место по делам. Это как раз рядом. Я на троллейбусе доеду. — Я провожу тебя до остановки. Тоном, нетерпящим возражений, ответил Ефим, поднялся со стула и окинул Марину одним из своих странных взглядов. — Не получилось у нас разговора. С досадой вздохнула про себя она. Раннее утро возвестило о себе жуткой метелью. За окнами воинственно завывал ветер, с яростью хлеща по стеклу, охапками снега. Мутный белесый рассвет вселял в душу тягостное беспокойство. Марина проснулась рано. Обычно она любила сладко подремать с утра, так как из клуба возвращалась глубоко за полночь. Сегодня до вечера она абсолютно свободна от работы, может спать сколько угодно. Ну, поди ж ты. Сна не в одном глазу, хоть спички вставляй. Как назло, сон испуганно покинул ее еще до рассвета. В тишине спящей квартиры Марина отчетливо слышала, как шуршит в клетке Проша и протяжно гудят, отходящие от вокзала поезда. Ефим Корсаков. В груди у Марины неприятно заныла. Не такой она представляла их встречу. Мечтала, что она отыщет ее, признается в любви, попросит прощения за то, что раньше не смог. Пусть назвал бы любую причину. Она бы поверила. В ту ночь, Когда между ними все так спонтанно случилось, она сама пришла к нему. Так вышло, и она на самом деле не жалела ни о чем. Но постель не обязывала его говорить, что он мечтал о ней все это время. Тогда она расценила это как признание в любви. Но, видимо, просто не так поняла Корсакова. Как это говорится? поматросила до свидания? Да, она заподозрила Ефима в меркантильности по отношению к ней. Распсиховалась, обиделась. Но что ей оставалось думать? Очень уж ловко он обрисовал ситуацию с наследством от свекра под дулом пистолета Большакова. И в ресторане вчера все плохо получилось. Не так она рисовала себе их встречу. Потом весь вечер угрызениями совести мучилась, что повела себя с Ефимом... Глупо. Могла ведь поговорить элементарно вежливо. Он спросил о Проши. А почему она в ответ не задала вопрос о Никодимыче и тете Лене? И еще, почему было не спросить во время обеда, как бы между прочим, что у Ефима за бизнес? И повод нормальный, случайная встреча, давно не виделись. Он бы свои вопросы задавал, а она свои. Расстроенная, она все рассказала Проши, чтобы тот ее пожалел. А он, ворон черный, зыркнул презрительно своим блестящим глазом и каркнул обличающе два раза. Чего бы понимал. А Юля вообще весь вечер испытывала ее терпение. Только и разговоров, что о Никодимыче, и вопрос каждые пятнадцать минут, когда за ним отправляться. А у Марины мало того, что кошки на душе скребли из-за Ефима. Так еще нужно было решить, как себя вести при встрече с Робертом. Откинув одеяло, поднялась с кровати. Стараясь ступать бесшумно, прошла на кухню. Плотно прикрыла дверь, взяла с холодильника папку с документами от Виталия Арнольдовича и начала в который раз пролистывать. Задумалась. О чем идет речь в документах, Марина поняла. Она уже решила, как вести себя с Робертом. Сделает ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Во всяком случае, она здорово на это рассчитывала. Осталось только дождаться сегодняшней встречи.